Осторожно, чтобы не издать предательского шума, я заползла поглубже в нагромождение рухляди. При этом у меня по руке пробежал такой большой паук, что я чуть не заорала во весь голос. «Лестер, мистер Дженкинс и Том, вы обыщете первый этаж и подвал. Мы с Мэри займемся вторым этажом. Клариса охраняет черный ход, Хелена – входную дверь. А если она захочет выбраться через кухню?» Для этого ей сначала нужно будет пробраться мимо миссис Грейн и ее чугунных сковородок. Посмотрите в кладовках под лестницей и за всеми занавесками. Я пропала. Проклятие, это же было все таким абсурдным. Я сключилась в пижаме среди огромных полков пыльной мебели и... Что это такое было? Чучело крокодила? В кладовке и ждала, когда меня смогут арестовать, как воровку. И это все из-за того что что-то происходило не так, и Исаак Ньютон ошибся в расчетах. От дикой злости и беспомощи я за «Может быть, эти люди пожалеют меня, когда найдут?» Стеклянные глаза крокодила с Ирони поблескали в сумечном свете. Отовсюду были слышны шаги. Пыль со ступенек сыпалась мне в глаза. Ну вот я снова почувствовала это неприятное ощущение в желудке, и еще никогда я не радовалась ему так, как сейчас. Крокодил расплылся перед моими глазами. Затем все завертелось вокруг меня, и снова стало тихо и темно, хоть глаз выколи. Я глубоко вздохнула. Не стоит паниковать. Возможно, что я опять прыгнула назад, и возможно, что я застряла среди рухлядей под лестницей уже в нашем времени, где тоже было достаточно огромных покуков. Что-то очень мягко коснулось моего лица, Окей, все-таки паника. Я осторожно гребла руками в воздухе вокруг себя и вытащила свои ноги из-под комода. Что-то загремело, заскрипели доски, старая лампа грохнулась на пол. Ну, это значит, что я решила, что это лампа. Видеть, конечно, я ничего не могла, но я смогла освободиться С облегчением я нащупала себе путь к двери и выпкаралась из своего убежища. Вне кладовки было все так же темно, но я могла разглядеть очертания перил, высокие окна, поблескивающие люстры и фигуру, идущую ко мне. Луч фонаря ослепил меня.